Глава седьмая. Все-таки с ветерком. Еще через неделю Алекс куда-то пропадает. Я не вижу его мотоцикла, не вижу среди толпы его друзей и вечно вьющихся вокруг него девчонок. Хмурюсь, потому что из-за чего-то начинаю переживать за него. Хотя периодически одергиваю себя, ведь я сама его от себя спровадила. Теперь не незачем думать об Алексе. Микаэла, возможно, права, мне нравится Алекс, но дело в том, что я так мало его знаю. Да что юлить, я вообще его не знаю, кто он, где живет, почему решил уделить свое внимание мне и зачем приходил ко мне домой, пока я находилась в больнице. Такой круговорот мыслей, черт возьми. Последние несколько дней Алекс ходил сам не свой, вдруг с ним что-то случилось. От этой мысли по телу мигом пробегает дрожь. Брр. Ты как? Камила присаживается рядом со мной. Это моя одногруппница. Не так давно мы стали с ней общаться. Она тоже не такая, как все. Вернее, с ней все в порядке в плане здоровья. А вот по общению... Если коротко, Камила не с земли. Да вы поглядите, как она одета. От цвет ее волос. Фиолетовые локоны в перемешку с ярко-розовыми сияют от солнечных бликов. Настоящие веснушки усыпают ее курносый нос. А голубые глаза настолько голубые, Даже небо с ним не сравнится. Дело все в линзах. На ней белая блузка, украшенная ею самолично разными эмблемами ее любимых фильмов. Сверху безрукавка, связанная в ромбик ее бабушкой, и дико странная юбка из перьев. «Писк мода», — так заявляет Камила. Удивительная девушка, а еще она меня понимает. «Ничего», — отвечаю я, а сама снова высматриваю Алекса во дворе универа. Я даже маме позвонила и сказала, чтобы она меня после четвертой пары забрала. К сожалению, я быстро устаю, и мне бы где прилечь, но я не сдаюсь, продолжаю ждать. Да, я знаю, что дуреха, но я хочу увидеть Алекса. А потом головой опускаюсь на столешницу и глубоко вдыхаю. «Тебе уже лучше после пилюль?» — интересуется Камила. Я поворачиваю голову набок, бок, чтобы видеть нагрупницу. Я задумываюсь над ее вопросом. Перед глазами сразу проскакивают картинки из больницы. Очередной приступ охватил меня после отъезда Микаэла и Эшли. Рвало не по-детски от боли и поднялась температура. Папа вновь отвез меня в приемное. Там мой док осмотрел меня, вздохнул, накачал препаратами и попросил воздержаться от активности хотя бы пару дней. Я, честное слово, два дня наблюдалась дома. А потом... Потом мне захотелось увидеть Алекса. Это необъяснимая тяга к нему, которая проснулась буквально на пустом месте. Но каково было мое разочарование, когда я краем уха услышала, что Алекс уже неделю не появлялся. «Как тебе сказать?» — медлю я. «Они мне помогают в том плане, что притупляют боль. А так это большая нагрузка на организм, сравнимая с химией». «Ты никогда мне не говоришь, что с тобой, Алекса!» С долей обиды говорит Камила. «А зачем тебе знать это?» Подмигиваю я. Камила фыркает и отмахивается от меня. «Чтобы помочь тебе чем-то», — выдвигает предположение она. «К сожалению, мне ничем не помочь». Тихо отвечаю я, повернув голову прямо, и тут мое сердце ухает в пятки, когда из-за угла улицы начинает рычать мотоцикл. «Алекс!» Я резко выпрямляюсь и начинаю нервничать. Камила следит за моим пристальным взглядом, а потом присвистывает. «Детка, чего же ты сидишь? Действуй!» — командует девушка. «Ты что?» — округлив глаза, я отрицательно мотаю головой. Алекс паркуется, и вальяжной походкой идет к своей кучке друзей и знакомых. Замечаю, что на правом рукаве кожаной куртки Алекса хорошая такая потертость. Ему мозг мгновенно проецирует самую страшную картину. Он упал. О, Господи! Перевожу взгляд на сам мотоцикл, но издалека трудно что-либо увидеть. Вокруг Алекса толпится народ. Каждый с чем-то его поздравляет. Ему нездоровый интерес начинает подбешивать Камилу. — Ну что ты сидишь тут? Давай, иди же к нему! Девушка толкает меня в плечо. — Камила, нет! Я не хочу идти в толпу! «Да и вообще, с чего ты решила, что мне интересен Алекс?» «Ага», — скептически отвечает Камила, скрестив руки на груди. «И это ты сейчас серьезно со мной?» «Воу! Кажется, Камила сейчас явно возьмет все в свои руки и решит за меня мои проблемы. Я боюсь ее взгляда, прожигающего насквозь. Или ты сама, или...» Фраза Камила обрывается, и она разливается в ослепительной улыбке, чуть ли не тая. Я ничего не понимаю, что с ней, но решаю посмотреть на причину ее столь умилительного выражения лица. Как только оборачиваюсь, то не верю своим глазам. Алекс стоит позади меня, спрятав руки в карманы джинс. Волосы взлохмачены, а челка прикрывает правый глаз. Он ухмыляется, и на щеке проявляется ямочка. Глядит прямо мне в глаза и прищуривается. «Скучала, значит?» Первый разрывает тишину. Ох, все студенты, кто стоял рядом с нами, замерли и не говорили ни слова. Черт, черт, я не хочу постороннего внимания. От слова совсем. Нет. Я в своем репертуаре. Отворачиваюсь и вынимаю из рюкзака первый попавшийся учебник. Делаю вид, что Алекс мне мешает. И вообще он мне не интересен. Камила мгновенно ретируется, оставив меня одну. Вот предательница. В такой момент оставить меня один на один с ним. Алекс сдаваться даже не думает. Он подходит ко мне, перекидывает правую ногу через скамью и садится передо мной ко мне рядом. Между нами чуть больше метра расстояния, и это меня ненадолго успокаивает. Что с курткой? С языка слетает вопрос, который я прокручивала чуть раньше. Алекс выпрямляет руку и изгибает в локте, смотрит на потертость и ухмыляется. Так, ничего особенного. Это вещь. «Стала быть, любимая вещь, раз она тебе нравится подротой, Одариваю его взглядом и извлю. «Мне нравишься ты, Алекса», — ошеломляет Алекс. «Я теряюсь на какое-то время, но гул голосов наших одногруппников заглушает тишину. Вижу, им теперь нет дела до нас, или же Алекс всем подал особенный сигнал раствориться в толпе. Затем он придвигается еще ближе ко мне и касается ладонью моей щеки». Нежно поглаживает контур, плавно убирая выбившийся локон за ухо. Я в это время забываю, как дышать. Мы смотрим друг другу в глаза и не можем оторваться. Это какое-то наваждение. Так не должно быть. Это явно происходит не со мной. И все же я закрываю глаза, получая удовольствие от теплой ладошки Алекса. А потом... Потом я чувствую теплые дуновения на своих губах, словно ветер ласкает их. Я медленно раскрываю глаза и напарываюсь на лицо Алекса. И тут во мне что-то щелкает. Я в ужасе отскакиваю от него и встаю с лавки. Сердце бежит галопом и шумит в ушах. Алекс при этом абсолютно невозмутим. «Ты...» Я не могу связать слово в предложение. «Ты больше так не делай, как ты мог!» «А что было?» Удивляется Алекс, как будто секунду назад он не пытался меня поцеловать. «Это...» Я рукой указываю на себя и на него, жонглирую, как циркач. «Это Алекс!» «Я тебя не понимаю!» Алекс встает. «Что значит ты не понимаешь?» Во мне вскипает желание стукнуть Алексу по голове, чтобы он вспомнил события минутной давности. Парень хмыкает и, сократив между нами расстояние, сгребает меня в охапку. Я начинаю упираться и возмущаться, но разве хватит мне моих сил противостоять Алексу физически. «Не бойся, я не собираюсь тебя целовать», — смеется он. «Тогда пусти меня», — шеплю на него, готовясь со всего маху наступить ему на ногу. «Нет, мне нравится так стоять, звездочка», — безапелляционно заявляет Алекс. «Только я хочу возмутиться, как он снова меня перебивает. Идем со мной. Я так давно тебя не видел». Замолкает и, опустив голову из-за того, что я ниже его ростом, смотрит мне в глаза. Алекса, не отказывай мне. Я хмурюсь от непонимания. Прокатись со мной, пожалуйста. О, нет! Пропивая свой отказ и начинаю снова вырываться из его тесных объятьев. Алекса, мое имя звучит подобно заклинанию, и я останавливаю свою попытку сбежать. Я буду аккуратен. «Верь мне!» Что-то побуждает меня кивнуть. Мое сердце грохочет и просит дать согласие, а разум отрезвляет. «Ты обещаешь, что будешь тихо ехать?» — серьезно спрашиваю Алекса. «Обещаю». «Ох, что я такого съела, что согласилась на авантюру, да еще в исполнении Алекса».